Глава 6 Доктор Армстронг видел сон В операционной дикая жара Зачем здесь так натопили? С него ручьями льет пот Руки взмокли, трудно держать скальпель Как костро наточен скальпель Таким легко убить Он только что кого-то убил Тело жертвы кажется ему незнакомым Та была толстая, нескладная женщина, а это чахлая, изможденная. Лица ее не видно. Кого же он должен убить? Он не помнит. А ведь он должен знать. Что если спросить у сестры? Сестра следит за ним. Нет, нельзя ее спрашивать. Она и так его подозревает. Да что же это за женщина лежит перед ним на операционном столе? Почему у нее закрыто лицо? Если б только он мог взглянуть на нее. Наконец-то молодой практикант поднял платок и открыл ее лицо. Ну, конечно, это Эмили Брэнд. Он должен убить Эмили Брэнд. Глаза его сверкают злорадством. Она шевелит губами. Что она говорит? «Все мы под Богом ходим». А теперь она смеется Нет, нет, мисс, говорит он сестре Не опускайте платок Я должен видеть ее лицо, когда буду давать ей наркоз Где эфир? Я должен был принести его с собой Куда вы его дели, мисс? Шато нефтью пап? Сухое красное вино? Тоже годится Уберите платок, сестра Ой, так и знал Это Антони Марстон. Его налитое кровью лицо искажено. Но он не умер. Он скалит зубы. Ей-богу, он хохочет, да так что трясется операционный стол. Осторожно, приятель, осторожно. Держите, держите стол, сестра! Тут доктор Армстронг проснулся. Было уже утро. Солнечный свет заливал комнату. Кто-то, склонившись над ним, тряс его за плечо. «Роджерс». Роджерс с посеревшим от испуга лицом повторял. «Доктор, доктор». Армстронг окончательно проснулся, сел. «В чем дело?» — сердито спросил он. «Беда с моей женой, доктор. бужу ее, бужую, не могу добудиться, да и вид у нее нехороший». Армстронг действовал быстро, вскочил с постели, накинул халат и пошел за Роджерсом. Женщина лежала на боку, мирно положив руку под голову. Наклонившись над ней, он взял ее холодную руку, поднял века. «Неужто, неужто она?» — пробормотал Роджерс и провел языком по пересохшим губам. Армстронг кивнул. Увы, все кончено. Врач в раздумья окинул взглядом Дворецкого, перевел взгляд на столик у изголовья постели, на умывальник снова посмотрел на неподвижную женщину. «Сердце отказало доктор», — заикаясь, спросил Роджерс. «Доктор Армстронг» — минуту помолчал, потом спросил. «Роджерс, ваша жена ничем не болела?» Ревматизм ее донимал доктор. — У кого она в последнее время лечилась? — Лечилась? — выторщил глаза Роджерс. — Да я и не упомню, когда мы были у доктора. — Вы не знаете, у вашей жены болело сердце? — Не знаю, доктор. Она на сердце не жаловалась. — Она обычно хорошо спала? — спросил Армстронг. Дворецкий отвел глаза, крутил, ломал, выворачивал пальцы. «Да нет, спала она, не так уж хорошо», — пробормотал он. «Она принимала что-нибудь от бессонницы?» «От бессонницы?» — спросил удивленно Роджерс. «Не знаю... Нет, наверняка не принимала, иначе я знал бы». Армстронг подошел к туалетному столику. На нем стояло несколько бутылочек, Лосьон для волос, лавандовая вода, слабительные глицерин, зубная паста, эликсир. Роджерс усердно ему помогал, выдвигал ящики стола, отпирал шкафы, но им не удалось обнаружить никаких следов наркотиков, ни жидких, ни в порошках. «Вчера вечером она приняла только то, что вы ей дали, доктор», — сказал Роджерс.